Глава 12. Слава герою! Лохарийскую пустыню часто представляют бескрайним морем песка, разбавленным лишь редкими обветренными скалами и еще более редкими оазисами. Но на самом деле она куда разнообразнее. Песка там и правда много, и сейчас основной пейзаж стертого с лица земли государства Лохария – монотонные, будто застывшие волны дюн. Но есть в пустыне и каменистые равнины, и бесплодные холмы, горные хребты и пересохшие русла, а также рассыпанные по региону древние руины. В одних таких инфект раскопал вход в инстанс. Сегодня роль археолога сыграла прошедшая битва. Взрывные волны армагеддонов и возмездия спящих высвободили из песка отшлифованные каменные постройки. Сперва я подумал, что вот так, случайно, Диз явил миру еще один новый инстанс, но ничего подобного мы не нашли. Мы, не только я и мои стражи, но и оперативно появившиеся Краулер, Инфект и Ханк. Лута с игроков вывалилась относительно немного, а Шаз, погибнув, вообще ничего не оставил. Превентивы защитили экипировку, но зато их сумки были набиты дорогостоящими реагентами, ингредиентами, всевозможными боевыми эликсирами и зельями, Одному мне все было не унести. Обилие лута напомнило о везении, которое я собирал для фортуны. Эх, жаль, что сферы с этим ресурсом выпадают только если виновник смерти я. После такого побоища квест богини был бы выполнен, и одной заботой стало бы меньше. Та же история с косами жнеца. Представив, как сильно они прокачались бы, поглотив непрожитые жизнью убитых, я слегка расстроился. Но лишь слегка в целом все для меня сложилось куда удачнее, чем я рассчитывал. Из бездны выбрался, храм спасти успел, оба войска превентивов и нежити разбиты, и горы добычи, без разбору, собираемые друзьями. Глядя на них, я подумал о Утёсе, как он пережил битву, ведь он и так был нежитью, и чумная пыль на него не подействовала. Возможно, Тобиаса убили до того, как погиб Шазз, а еще, возможно, что Лич, знающий способности воина, прикончил того первым. Со смертью лича сработало чумное усиление. уведомление об этом я получил в потоке других, но новых уровней мне не добавилось. В любом случае, в пачке сообщений системы я решил разбираться потом, в более спокойной обстановке. Оставив друзей заниматься мародерством, я возглавил неживое воинство и направил к храму Тиамат остатки армии Шаза, перешедшие мне по наследству. Несколько поганищ тошнотищ, единственная выжившая банша-лейтенант, десяток костяных гончих и еще около 70 разнородных тварей шестисотых уровней. Чумная анимация не позволяла перехватить больше сотни прислужников, и остальные, судя по всему, просто рассыпались в труху. За сутки мне нужно было успеть обеспечить храм тиамат надежной защитой. Ведь на завтра в кинеме назначен аукцион с единственным лотом, ключом-порталом на Холдест. «Мой мехастраус работал стальными ногами на пружинах, умудряясь не застревать в песке. Я же, крепко держась за седло, разбирался с тоннами логов, пока мои друзья-стражи возбужденно обсуждали итоги битвы». «Вовремя ты появился, босс!» — воскликнула нега, бежавшая рядом. «Если б не ты, белели бы сейчас наши многострадальные косточки на песке». Чуть правее от нее, разбрасывая песок, несся на тяжеловесных лапах акулон Флейгрей анфрипта сидели на нем, но суккуба заявила, что задница ей слишком дорога, и вообще она предпочитает отбивную из кого угодно, лишь бы не из ее и без того нежной филейной части. Тема вызвала оживление. Стражи болтали без безумолку, перебирая непристойности. Их явно грело предвкушение того, что совсем скоро они перестанут быть нежитью. Первое же прочитанное уведомление вогнало меня в ступор. Не знаю, как работало чумное усиление с прислужниками, но в моем случае потребовалась реакция. Внимание! ШАЗ, высший легат чумного мора, ЛИЧ 591 уровня, погиб. Активировано чумное усиление. Вам, как легату чумного мора, доступно 40% совокупного опыта ШАЗа. 24 триллиона 180 миллиардов очков. Принять? Понятно, в разгар боя эффекты повышения уровня могут сбить с толку, отвлечь, потому игровая механика и позволяет выбрать для этого момент поудобнее. Из-за одолевавших мыслей о том, как все повернется с обратившимися в нежить игроками и моим положением легата, выстоит ли храм тиамат путь к которому теперь не преграждает шаз, и что произойдет, если мы его потеряем, а также от бесконечных попыток стражи вовлечь меня в их фреольную беседу, В общем, из-за всего этого еще куча вопросов и сомнений, связанных с родителями, Тиссой и Кариной, кланами и превентивами, негражданами, ядром и спящими. Я не сразу осознал, что в сообщении цифры измеряются триллионами, то есть миллионами миллионов очков опыта. А осознав, без колебаний принял последний дар Шаззе. «Вы получили новый уровень! Вы получили новый уровень! Вы получили новый уровень!» Вы получили новый уровень, текущий уровень 564, доступно 1275 свободных очков характеристик. Достигнут 400 уровень, теперь вашим навыкам, способностям и ремеслам доступен 4 ранг. Достигнут 500 уровень, теперь вашим навыкам, способностям и ремеслам доступен пятый ранг. Внимание, достижение улучшено до безумно прекрасный день, чтобы умереть. Поднявшись на 375 уровней без единой смерти, вы снова внесли свое имя в историю дисгардиума. Награда, вероятность активации вашего перка Вторая жизнь повышена до 75%. Внимание! Достижение улучшено до да невероятно прекрасный день, чтобы умереть. Поднявшись на 500 уровней без единой смерти, вы навсегда внесли свое имя в историю дисгардиума. Награда, вероятность активации вашего перка Вторая жизнь повышена до 100%.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 Засыпанный невероятными достижениями, доставшимися, по сути, даром, просто за то, что поприсутствовал рядом с погибающим личием, я и радости особо не почувствовал. Зато накатило облегчение. Я намного превысил уровни любых других игроков, и им теперь не скоро удастся меня догнать. Если вообще удастся. Жаль только, что качаться мне теперь непонятно где, да и друзьям помочь я больше не смогу. Превосходя мобов, не дам парням ни очка опыта из-за штрафов. «Кстати, а я ведь умирал в бездне. Хорошо, что смерти в бета-дисе не засчитались». Мысль об этом мелькнула и тут же утонула в сонные размышления об открывшихся новых возможностях. Духовные оковы можно использовать в инстанциях, чтобы погибшие друзья тут же возвращались в бой. Сам-то я теперь, похоже, всегда могу выбрать, где возродиться. Использовать ли зерно пока непонятно. Характеристики сейчас для меня большой роли не играют. А вот полёт... Недолго думая, я взлетел, оставив недоумевать соратников и меха Страуса. Лишившийся всадника Маунт начал торможение. Управление полетом оказалось предельно простым, мысленным. Я вознесся на сотни метров, раскаленный воздух пустыни бил в лицо. Летел я примерно с той же скоростью, что и гроза, но одно дело перемещаться на драконе, и совсем другое самому, не чувствуя под собой опоры и видя проносящуюся под подошвами землю. Сердце ухнуло в пятки. Стоило мельком глянуть вниз. Там подпрыгивали, размахивая руками, стражи, и даже акулон задрал тупорылую морду. Забыв о страхе падения, я издал победный клич, врезал кулаком в небо и принялся на полной скорости наматывать круги над прислужниками. Никогда я не чувствовал себя так хорошо. Даже согревшийся стервятник пятисотого уровня не испортил веселье. Я сбил его походя, одним ударом, с восторгом осознавая, что при желании могу стоять в воздухе, как на земле, приобретая невидимую опору для оглушающего пинка. Да и вообще трёхмерное пространство даёт куда больше возможностей в бою. Вдоволь налетавшись, спустился разбирать логи дальше, потому что на достижениях уведомления не закончились. Когда я свернул предыдущие, посыпались новые. Среди них были несколько славик герою, но я их проигнорировал. Более важным показалось другое. Внимание! Вы остались единственным легатом Чумного Мора и автоматически получаете ранг Высшего Легата. Открыта новая способность «Зов Высшего Легата». Зов Высшего Легата. Откуда угодно вы можете мгновенно призвать к себе до 10 своих прислужников или до 3 младших легатов Чумного Мора. Открыта новая способность «Чумная Пыль». Чумная Пыль. Погибнув, вы возвращаетесь в лоно ядра в ожидании следующего воплощения – Ваше тело рассыпается в чумную пыль, которая, заразив чумных мором, убивает все живое. Чумную пыль я уже видел, а зов высшего легата решил проверить в деле. Выделив всех прислужников, я приказал им бежать к храму тиамат, а сам прыгнул туда глубинной телепортации. «Босс, ты куда?» – донеслось вслед. Оказавшись у храма, помахал рукой строителям, уже восстановившим алтарь, и приступившим к колоннам и крыше, и активировал зов высшего легата, выбрав стражей, акулона и пятерку разномастной нежити. Не скажу, что это произошло мгновенно. На земле вокруг меня материализовались десять разновеликих кругов, будто наполненных ядовитой зеленой слизью, которая забулькала, тут же вскипела и исчезла, оставив идеально очерченные ямки, заполнившиеся эктоплазмой субстанция выплеснулась струей фонтана и застыла, обратившись в моих прислужников». «Очень странная телепортация», — подумал я, будто всех прислужников воссоздали заново. Ошеломленные лица Флейграя и Неги войдут в историю клана. Обязательно повешу магические картинки на Настину в таверне. Ошарашенный сатир-зомби с разинутым ртом, обнажившим почерневшие лошадиные зубы, и алкоголичка-соблазнительница, мертвая суккуба с выпученными глазами. Оказалось, перенос прошел для них не безболезненно. Плоть растеклась, впиталась в песок, нечто протащило ставших жидкими прислужников под землей и заново собрало в точке назначения. Пришлось объясняться. Простите, дорогие стражи, всего лишь проверял новые возможности, да и вообще шутка удалась. «За такие шутки! В зубах промежутки!» буркнул Флейгрей, обидевшись. Там, откуда ты нас перенёс, отложенными кирпичами можно дорогу в Рубиновый город выложить. Что за Рубиновый город?» Тут же насторожился я. «А, не бери в голову, это в преисподней». Протянутая бутылка самого крепкого пойла шедерунга сыграла роль трубки мира. По очереди прикладываясь к горлышку, стражи успокоились. Непьющий анф закурил какую-то дурно пахнущую дрянь. Стрекотом передал через Рипту, что он на все согласный, и ушел общаться с моим Игги. Не нравилось мне их общение, что-то эти два насекомых переростка задумали. Оставшись с Риптой, Флейграем и Негой, я поделился планом. Пока они нежить, я легат, стражам нужно качаться чумным усилением. Армия мертвецов, созданная личом, мне ни к чему. Предлагаю вам взять ее под контроль и начать медленно сливать на местных монстрах, поглощая опыт погибших прислужников. «Храму спящих нужна защита, а один я не справлюсь. Лучше иметь пять высокоуровневых стражей, чем сотню слабых». «Слабых?» — ухмыльнулся Флейгрей. «Шаз нехило усилил свое воинство». «А вы станете еще круче. возражение Не пойму, вы что, не хотите стать сильнее?» «Да хотим, хотим!» — сварливо ответила нега облизываясь. Сукуба нервно била хвостом, что-то ей беспокоило. «И встанем на оборону храма, не щадя живота своего, не сомневайся, босс, но ты сказал пять стражей? Где пятый?» Она покрутила головой, сгибая когтистые пальцы, начала считать. «Я, Флей, Анф, Рипта, четыре, а кулон будет пятым». «Но смысл? Когда спящее вернет нам жизнь, монстр просто рассыплется, может лучше его того?» Суккуба изобразила жест ножом по горлу. Анф услышал и, отвлекшись от Игги, прострекотал что-то возмущенное. Рипта поддержал его трескучим верещанием. Флыгры кашлянул, привлекая мое внимание. «Коллеги считают, что наш безбашенный друг заслуживает хотя бы шанса. Если Тиамат сможет вернуть ему жизнь, вряд ли он будет таким милакой и, вероятно, тут же попытается всех нас загрызть. Но, по крайней мере, тогда он уйдет достойно». «Или мы уйдем, и мне плевать, достойно или нет, это риск». «Любишь ты создавать проблемы на ровном месте, старый пердун!» Мотнув головой, воскликнула Нега. «Чего еще ждать от заспиртованного сентиментального демона, с которого сыплется песок? Диабло с вами, делайте что хотите!» Не обращая внимания на рассерженную суккубу, я назначил ее и остальных стражей командующими отрядами нежити. Ждать, пока армия добежит до храма, не стал. Вчера я уже пропустил школу, второй прогул мне не простят. «Надо выспаться и свежим, отдохнувшим, лететь завтра, грызть гранит науки». К тому же я надеялся, что гнетущие туманные воспоминания о событиях в бездне поблекнут и мне перестанут сниться кошмары. Напоследок я прошелся по территории храма. Дьюла сказал, что к утру они все восстановят. Строители собирались работать без продыху. Стражи пошли навстречу мертвому войску, чтобы не откладывать прокачку. У дальней дюны бугрился песок, отмечая движущегося под землей краша. «Стоп!» когда, как не сейчас, прокачивать питомцев. Вместе с Игей я отошел подальше от храма и призвал грозу. Драконица, поднимая песок взмахами крыльев, приземлилась рядом. Ее истиня черная шкура, покрытая мифриловыми пластинами, искрила, и я, хоть и не чувствовал, был уверен, что воздух пахнет озоном. Собрав питомцев вокруг себя, я вытащил легендарный свиток. Мы с тобой одной крови. Легендарный свиток одноразового использования. Уникальный предмет. При активации уравнивает уровни питомцев с владельцем. И без колебаний, сломав печать, активировал его. Фигуры питомцев, огромного грозового дракона, хищная мухи-стрекозы с гигантским жалом на хоботке, торчавшим из нижней части туловища, сверкающего бриллиантовой крошкой чудовищного сегментированного червя, окутались световыми вспышками повышений уровней. Логи сменяли друг друга с бешеной скоростью, уведомляя не только о лапах питомцев, но и об их новых навыках. За это время я успел пожалеть, что мой мехастраус не растет, а то из него можно было бы сделать небольшой осадный танк. Пустые размышления заняли секунд 20, но до окончания светового шоу, устроенного питомцами, было еще далеко. Так что я занялся последним, не особо важным, но незавершенным делом. Вечно преследующее меня желание доводить всё до конца заставило просмотреть последние неоткрытые уведомления. Все они были из серии «Слава герою» за три достижения самых первых. Каждая сулила по тысяче очков репутации со всеми основными мировыми фракциями и куча очков к известности. Всё там было как обычно, и я уже по привычке решил запомниться миру игроком, пожелавшим остаться неизвестным. И тут-то обломался. Обе ачивки за взятие 400-го и 500-го уровней выдали новую версию славы. Слава герою! желайте обнародовать свое имя? Это даст плюс 1000 очков к репутации со всеми основными мировыми фракциями и плюс 5000 очков к известности. Внимание! Достижение самой первой 500-й уровень является предельно важным для всего дисгардиума. Все разумные должны знать имя героя, а потому отказаться от обнародования имени невозможно. До глобального уведомления 9, 8, 7. Через 7 секунд небеса потемнели, грянули фанфары, и над всем миром зазвенели серебряные колокольчики. Слава герою! Предвестник Скиф совершил подвиг, который будет воспет в веках. Первым в мире достигнув 500 уровня. «Разумные дисгардиума! Приветствуйте предвестника Скифа! Слава герою! Слава Скифу!» Не дочитывая, я нажал на кнопку выхода, а когда интрогель схлынул, в дверь уже звонили. Незнакомый полноватый мужчина отчетливо произнес в камеру. «Алекс, это я, дядя стебан твоя собака принесла мне тапочки». Это была условленная фраза, которую Хайро Моралес заставил меня заучить. Я открыл. Мужчина, оттолкнув меня, быстро вошел, запер дверь и дотронулся до мочки уха. Его фигура сдулась, голографическая маска чужого лица слезла. Точно, Хайро собственной персоной. Я не удивился, безопасник предупреждал, что одного меня теперь оставлять не будут. Вот только не предполагал, что это начнется с сегодняшнего вечера, а сам Хайро явится, изменив внешность. «Как же так, Алекс?» — сказал он, покачав головой. «Очень неосмотрительно!» «Собирайся, тёплые вещи захвати тоже». Сейчас в конце апреля достаточно тепло, но вопросов я решил не задавать, не до того. «Пять минут», — кивнул я, кинувшись собирать рюкзак. «У тебя две!» — крикнул безопасник вслед. «Вилли вылетел за твоими друзьями, они уже в курсе. И не забудь выставить дому режим в отпуске». Как назло, мама спрятала все зимние вещи. Пришлось довольствоваться универсальным худи с климат-контролем. Домашнему помощнику о я приказал законсервировать квартиру, выключить все электроприборы, затемнить стёкла окон, затянуть шторы, активировать дополнительные электронные замки каждой комнаты. Последним я отключил котопса Айты. Сейчас он был немецкой овчаркой, и, глядя в его умные глаза, я попрощался. «Не знаю, когда увидимся, Айты, но я буду скучать». Он лизнул меня в лицо, а я потрепал его за ухом. Робот-питомец свернулся, будто собрался спать, и отрубился. Прежде чем выйти из квартиры, Хайро вернул себе чужой облик, приоткрыл дверь и выпустил стайку миниатюрных дронов глаз, чтобы проверить путь на крышу. Пока те делали свою работу, мужчина тихо сказал. «Держись за мной, не высовывайся. В случае чего возвращайся в квартиру и вызывай полицию. Чисто, выходим». флаер Хайро был самым обычным, неказистым. Возможно, он использовался только для работы, но не в моем положении было выбирать. Когда мы взлетели, безопасник прояснил. В одном потаенном месте встретимся с Вилли и остальными. Переждём там ночь. Утром залетим в школу, подашь заявление о переводе на дистанционное обучение. Родители смогут подтвердить удалённо, но ты должен явиться лично. Я знаю, там же проверяется биометрика заявителя, уже выяснял. Верно. Флайером Хайро управлял не просто уверенно, а мастерски. Мчал на максимально допустимой скорости, обгонял, лавировал, перескакивая с одной воздушной полосы на другую. Ближе к окраине дистрикта он резко взмыл над направляющими огнями пути и ускорил флайер еще больше. И при этом продолжал говорить. «Я договорюсь с местным отделением полиции, чтобы прислали дроидов, на всякий случай. Уверен, у школы будет множество журналистов и просто зевак. Что и как отвечать им и отвечать ли вообще решишь сам. Здесь я не советчик. Да и платишь ты мне за другое. Но все же без комментариев станет лучшим ответом. Оттуда полетим на Аляску. У нас там есть оборудованное убежище». А капсулы? Парочка найдется. Не таких, как у тебя, конечно, попроще, но это только до конца недели. К тому времени оборудуем базу в Кале. Жаль, но тебе придется покупать новую капсулу, потому что твою не забрать. Отследят. А если купить, не отследят? Оформляем на разных лиц в разные точки планеты. Без настройки. Этим займется ёши Классный спец по сетям, шифрованию и скинам. Я хочу привлечь его и еще несколько ребят. Как ты на это смотришь? Обсудим позже предложил я. «Хайра, ты уверен, что здание в Кали нам подойдет?» «Оно было бы скомпрометировано, останься я в Экскаминикаду, но мы с Вилли ушли оттуда, задействовав наш давно разработанный план «Чистый лист». Мы зачислили семьями в колонизаторы на Марс, но отправили туда вместо себя знакомых неграждан, там не особо тщательно проверяют. Берут всех желающих. Кстати, есть вариант не арендовать, а выкупить то здание, за все просят 10 миллионов». Когда он заговорил о деньгах, я чертыхнулся, вспомнив о назначенном на завтра аукционе. Если удастся продать ключ-портал, можно нанять дополнительных людей и выкупить здание. «Это решит вопрос охраны», — продолжил Хайру. «У меня есть друзья среди диких, они живут в зонах, им просто некуда пойти. Если предложить им жилье, никакая триада до вас не доберется. Кому-то, кто разбирается в теме, нужно все просчитать». «Платить те люди не смогут, пока не встанут на ноги. Возможно, они захотят пойти в ДИС, подадут заявки на бесплатные негражданские капсулы Сноу Сторма, не знаю». Он будто рассуждал вслух, но никаких решений от меня не требовал. Я же думал, что его идеи не лишены смысла. Вот только есть более простой выход – удалить Скифа, принять обещанные награды Сноу Сторма и жить дальше спокойно. Высокая гражданская категория, деньги, образование, работа – все мечты на расстоянии в пару кликов». «Прощай, Скиф! Здравствуй, спокойное и благополучное будущее!» Остаток пути я провел в тяжелых раздумьях, осознавая, что слепо доверился малознакомому человеку, по сути, вручив свою судьбу в его руки. И без того пасмурное настроение ухудшилось, когда мне позвонили родители. Первый я увидел маму. «Алекс, что происходит? Вокруг отеля снуют журналисты. Мы закрылись в номере. Наши коммуникаторы разрываются. Все хотят наших комментариев. Где ты?» «Ты куда-то летишь? Кто там с тобой, Алекс? Мы немедленно вылетаем к тебе!» Взволнованный голос мамы лился без остановки. Вопросы сыпались градом, пока ее не оборвал отец. «Элли, ну спокойся!» – мягко сказал он. «Пусть Алекс ответит!» Мама замолчала. Я лаконично рассказал, что произошло, объяснил, кто такой Хайро и что мы намереваемся делать. Еще попросил отца нанять охрану, воспользовавшись моими деньгами. «Это лишнее», – сказал папа. «Территория отеля прекрасно охраняется. Сынок, могу я поговорить с мистером моралисом Хайро стоило отдать должное. Он уверенно ответил на все вопросы отца и успокоил мать, убедив в том, что им пока лучше оставаться на Луне. Там будет безопаснее. Напоследок мама сказала. «Мистер Моралес, Хайро, жизнь Алекса зависит от вас. Сберегите мне сына. Поклянитесь, что...» «Клянусь жизнью, миссис Шепард, я сделаю все возможное, чтобы Алекс не пострадал». Хайро перекрестился. «Бог свидетель моих слов!» По маминой щеке потекла слеза. Мне же, наоборот, стало спокойнее, словно дав клятву, Хайро доказал, что не предаст. Я понимал, что глупо слепо ему верить, но оставаться дома еще глупее. Если не доверять Моралесу сейчас, к чему вообще было предлагать ему работу? Ведь именно ради подобных ситуаций я и рисковал, нанимая его. Минут через пять после разговора с родителями Хайро прервал мои мысли, тронув за плечо. «Напиши отцу и попроси его уединиться, мне надо с ним поговорить». На сообщение отец не ответил, но вскоре позвонил сам. Я передал ком Хайру. «Мистер Шепард, можно просто Марк?» «Марк, ситуация критическая, вы не в безопасности. Алекс вам скинет контакт надежного человека, свяжитесь с ним. Он обеспечит защиту, причем так, что у вашей супруги не найдется поводов волноваться». «Спасибо, мистер Моралес. Просто Хайру», — улыбнулся безопасник. «Не за что, это моя работа». «В какую сумму нам обойдется ваша помощь?» – спросил отец. ни в какую, счет выставят клану». Спустя полчаса окончательно стемнело, и флайер приземлился у скалистых гор. Там у шумного водопада прятался неприметный люк, замаскированный еловыми ветками. Возле него мы дождались остальных. Хайро закурил сигару, а когда в небе мелькнули огни флайера, подал условный сигнал фонариком. Грузовой флайер мягко опустился, створки распахнулись, и оттуда выбежала маленькая девочка. Следом вышли парни и Вилли, напарник Хайро. Девочкой оказалась сестра Эда, Полиана, а вот его бабушка наотрез отказалась куда-либо лететь, пригрозив Вилли дробовиком. «Сказала, что она никому не сдалась, и мы сходим с ума, но хотя бы позволила забрать сестру», рассказывала Эд, когда мы спускались в бункер. «Мне она, понятно, не поверила, но Вилли сумел найти подход». «Миссис Родригес, крепкий орешек», — улыбнулся Вилли. «Но еще серьезнее, родители Ханга». «Это точно», — согласился здоровяк. «Мои вообще не хотели, чтобы я улетал. Сказали, сами меня защитят, в что. Там родня чуть ли не оперативный штаб организовала. Никогда не думал, что в доме есть столько стволов. А я, уж поверьте, там в свое время все обыскал». «Та же фигня», — добавил Малик. «Только у меня наоборот вышло. Папаша, кузена и их отцы захотели лететь со мной, а женщин где-то спрятать. Мама сказала, что гордится мной. Чем? Тем, что я друг Алекса?» «Тем, что ты можешь вытащить семью из нищеты», — буркнул Эд. «Получается, ваши родители теперь в курсе?» — спросил я. «Алекс, твоя рожа во всех новостях!» — воскликнул Ханк. «Ты вообще их не смотришь, что ли?» «Понятно, что и нас везде засветили», — сказал Эд. «Вот, мол, та самая команда юниоров, клан Пробуждённые. Угроза и классы его соратники, твою мать! Бездна! Ты на славу героя специально согласился? Это честь твоего плана раскрыть имя?» «Нифига!» Я мотнул головой и объяснил, как всё вышло. «Кстати, тису показывали», — добавил Малик. «Кто-то из журналистов пробрался на остров Белых Амазонок, но она даже отвечать не стала, натянула капюшон и скрылась в доме охреной ведьмы». Я подозревал, что обнародование моего имени вызовет ажиотаж, но чтобы так оперативно, ребята рассказали, что пока летели, смотрели новости без отрыва. Сноу сделал заявление, если будет хоть намек на то, что устранение угрозы А-класса произошло под давлением в реале, то замешанный клан будет наказан пожизненным баном и полной отменой наград за ликвидацию. Альянс превентивов разразился общей пресс-конференцией, где добродушно, разводя руками, Хинтерлист, Хорватс, Полковник и другие сообщили, что комментировать ничего не будут, поскольку нужно пересмотреть игровую стратегию в связи с обращением части игроков в нежить. Что касается меня, для них ничего не изменилось. Они будут также стараться уничтожить угрозу, но лично к Алексу Шепарду никаких претензий не имеют. «Алекс, мальчик!» Сказал Отто Хинтерлист, сделав умиротворенное выражение лица. «От имени всего Альянса гарантирую, что никто из нас не будет пытаться взаимодействовать с тобой в реале. Играй как играл, у тебя это здорово получается!» С фальшивыми улыбками то же самое сказали и другие лидеры превентивов. «Вообще они старательно переводили тему разговора с моей персоны на итоги сражения с армией Нежити». Впрочем, никаких деталей никто не озвучил, и даже на прямой вопрос, пошел ли на перегенерацию хоть кто-то из Альянса, отвечать не стал. «Вы все узнаете в свое время», — сказал Хорватс. «У тех, кто решился на смену расы, уйдет 48 часов на перегенерацию. Наберитесь терпения, осталось недолго». Магвай ушел в подполье, как и весь его клан. Никто не знал, что происходит в элите, но кое-что важное я все-таки услышал. Как оказалось, сбежав от меня, Магвай собрал своих соклановцев и прыгнул порталом на место битвы с нежитью. Его и других элитных видели за несколько минут до гибели Шанзе. Спать мы легли в четвертом часу ночи. Хайру сказал, что подъем в 6, а в 6.30 надо вылетать в школу. Оставаться на уроке мы не собирались, ведь на Аляску попасть нужно было как можно раньше, чтобы успеть подготовить капсулу к аукциону. Парни тоже решили переходить на дистанционное обучение. И правильно, с этого дня мы должны держаться вместе, как минимум до тех пор, пока всё не закончится. Прямо в одежде легли рядом друг с другом, на старых влажных матрасах, расстеленных на полу. Я уже засыпал, когда в крэп-чат пришло сообщение. «Мистер Шепард, надеюсь, ваше обещание эксклюзива в силе?» «Если так, самое время дать интервью. Редактор уполномочил предложить вам 3 миллиона». «Ин». Мой ответ был коротким, согласен. Завтра вечером шифр пришлю.